Глава двадцать Появляемся там же, откуда исчезли. Площадка, ярко осветила легкие облачка. Заливные, подсвечиваемые местным солнышком. Грибные луга и пологие холмы. И даже отмахиваясь от системных сообщений, дабы они не мешали разобраться в том, что происходит. Вокруг разбросаны тела. Кто-то еще шевелится, кто-то храпит. Часть разумных дерутся между собой, но как-то вяло, а при этом некоторые в процессе ржут. Имеются и те, кто просто обнимается друг с другом. На глаза попадается одна такая удивительная парочка, светлый эльф и дроу. Михалыч седла в панцирь тертала, что-то втирает, сидящему на заднице и зевающему горду, крупному разумному, чем-то напоминающего прямоходящего слона. Разъянутые рты противников, что я заметил до вспышки переноса, продолжают быть открытыми. По-моему, челюсти у некоторых еще больше отваливаются. «О, их... подмога пришла!» Раздается из-под ног чей-то голос. Опускаю голову. На земле измазанных пыльцед из грибных спор лежит дюн. Он протягивает ко мне руку и предупреждает. «Осторожно! Сипси атакуют! Друг, накрывай нас куполом! Мы уже потеряли все дзоты!» Кто атакует? зашарашенно спрашиваю я. Всп-. В соси-псичо? вспси подсказывает рядом оказавшийся он. Есть легенда, что в центре каждого фотона существует целая цивилизация с разумной формой жизни. Это как если сравнивать фотон со звездной системой, где эта цивилизация развивается. И вспсипси могут направлять фотон с огромной скоростью на врагов, причем сам фотон тоже разумный. «Что за фотон?» — спрашивает Рампоя. «А я знаю, что такое фонтан!» — самодовольно заявляет Молчун. В его объятия падает, шедшая к нам заплетающимися ногами, светлая эльфийка по имени Светалия. «Светалия!» — удивленная ошарашенно произносит Драндрендрил. «Ты что себе позволяешь? Что вообще здесь происходит?» «Эх!» — вздыхает девушка. «Драндрендри... «Ты душный тип, а люди научили нас по-настоящему любить природу, вот!» Альфийка достает из-за пазухи гриб с шарообразной шляпкой. Отвешивает ему щелбан, из получившейся дырки вылетают споры. Девушка их сразу вдыхает, опускает голову на грудь крепыша и отрубается, разразившись тихим храпом, похожим на урчание довольной кошки. Молоченый ласково поглаживает Альфийку по голове, затем бережно подхватывает на руки, Та, улыбаясь во сне, продолжает урчать. «О, великий ценитель наших прелестей!» — восклицают заметившие нас темные эльфийки. И бросаются в сторону Дарика. «Смотри, какие у нас тут шикарные!» Парень же испуганно дергается и убегает. Наверное, не верит своему счастью. «Нам начислены штрафные баллы», — взволнованно сообщает через самый высокий представитель Сичезар. «Парочка наших успела здесь погибнуть». «У нас тоже». Поникшим голосом проговаривает онк. «Вот еще штрафные начисления». «И у нас!» — встревоженно восклицает Бола. «Нужно срочно уводить всех с улицы!» Раздается чье-то предложение. «Быстрее! В помещение для отдыха!» Чтрес, еще один Сейчезар подхватывает все время улыбающегося сородича, что лезет ко всем обниматься и заверяет в вечной дружбе народов, и спрашивает его. зречь «Почему вы в таком состоянии?» Тот, продолжая улыбаться, отвечает. «Точно не помню, что было вначале. <свы> то ли яйцо, то ли дракон». «Зречит», — дергает разумного с через, неся на плечах другого сородича. «Не отвлекайся, ты, похоже, самый вменяемый из наших». Улыбающийся Сичезар закатывает глаза и продолжает. Во, после яйца были люди. Они что-то сказали, им ответили». И в ответ еще что-то сказали. А затем люди пошли доказывать, что они правы, и мы все подрались, а потом обнимались. Люди классные. Я, кстати, постиг дзен. Я слышу музыку гесшассов». «Кого?» — уточняет Сэм, закидывая на плечи одного из наших. «Газообразная форма разумной жизни», — сообщает Чтрес. «Тоже легенда и миф?» – спрашиваю я идущего рядом «Онка», обходя стороной вяло борющихся «Динамо» и одного из «Оома». Но больше это похоже на то, что они друг друга просто подпирают, чтобы не упасть. «Нет, они существуют. С некоторыми мы контактируем. Основной ареал обитания – это планеты, газовые гиганты», – сообщает слово «охотливый Гуонес». «Капец, кого только нет во Вселенной!» — восхищается Анджи, волокующий за ногу спящего бригадира. Сморфик ему помогает, ухватившись за другую ногу храпящего бафера. «Мы половины не знаем о населяющей Вселенную разумную жизнь», — подключается к обсуждению чтрез. «Хоть наш исследовательский корпус и занимается данным вопросом уже более 30 тысяч махов родительской планеты вокруг звезды, у нас также. Подтверждает Унг: Система всесущая! Система всесущая, тут же подхватывает Чтрес. За ним повторяют и остальные представители иных рас. Хм, я эту фразу помню по начальному системному сообщению, когда система только пробудилась. Вероятно, она имеет какой-то сакральный смысл для населяющих ее разумных рас. Растаскивать по помещениям для отдыха, надышавшихся грибных спор, разумных, та еще задача. Быстро выходит с теми, кто просто спит или лезет обниматься. Но некоторые думают, что мы просто играем и начинают убегать от нас, за левиста хахача, А кто-то пытается драться и упирается всеми конечностями для того, чтобы его не уносили из этого прекрасного места. Времени, в общем, это занимает немало. Молчану приходится самому отнести спящую на его руках светлую эльфийку. Хотя сами ушастики кривились при виде этого. Севиталия рычала и не разжимала руки, когда ее пытались забрать у крепыша. Растащив своих, мы немного помогли другим расам. Даже не могли отыскать Деррика. Нашелся парень, закопанный под телами спящих девушек дроу. Он тоже спал, его лицо было все в пыльце спор. Оказалось, из людей, в отличие от других раз никто не погиб. В итоге, с учетом бонуса от выигрыша в третьем этапе испытания, мы уже далеко не на самом последнем месте по очкам. Лидирующую позицию занимают терталы. Из них никто за время испытания не погиб. Все, теперь много-много кушать и спать. Благо, мышцы на лице расслабились, и улыбка пропала. Псих в отрубе, на призывы не отвечает. Пробуждение после продолжительного сна. Бум! Бум, бум, бум, бум. Бьющий пульс в висках сопровождается сильным болезненным спазмом. Это-то и выводит меня из лап Морфея. Что за нахрен? Откуда такая боль? И тут сквозь закрытые глаза ощущаю резкое снижение, падаю с огромной высоты с нереальной скоростью. Зрачки расширяются от прилива адреналина. У-вау! Вырывается у меня Резко отрывая голову от подушки, открываю глаза и расставляю руки в стороны, пытаясь вцепиться в края постели, Кровать на месте. Комната тоже как стенный потолок. Но ощущение падения не исчезает. Заглядываю за край постели. Пол не исчез, он тоже на своем месте. Но я падаю. Вернее, ощущение падения не пропадает. Сильная головная боль не отступает. Какого хрена? Скорость полета увеличивается еще на порядок. Твою же так! Несусь чуть не со сверхзвуковой скоростью!» На рефлексе кидаю под себя воздушный щит, пытаясь на нем спланировать и не разбиться обо что бы то ни было. «Но толку-то!» — щит отделяет меня от постели, и я как дурак лежу на нем. Чувство падения не исчезает, и оно даже не замедляется. «Макс! Спаси! Падаем!» «Что происходит?» — Слух спрашиваю ИИ. «А-а! Падаем! Без твоих сопливых!» «Конкретней!» «Очнулся за десяток секунд до тебя!» «Ощутил сильную боль, причем не твою, а свою!» «Я не понимаю, откуда она взялась!» «У меня нет собственных болевых рецепторов!» «Я подключаюсь к нервным окончаниям носителя!» «Почему я весь болю?» «Тьфу! Я весь ба, бо... «Я есть боль!» Ах. «Хрень с ней, с болью! Почему падаем?» «Не знаю! Падение появилось вместе с болью!» Ах. «Залетаем! Макс, держи! Сейчас улетим!» Действительно, резкая падение сменяется не менее резкий взлет, очень скоростной взлет. Такое ощущение, что вот прямо в этот миг пробью головой потолок и улечу в космос. Твою уже и повлиять на это никак не получается. Псих, козел ты упоротый. А? Чего я-то? Мне самому хреново. В том-то и дело, колбасила тебя, а последствия расхлебываю и я. Болеть должен только ты, как и летать. «Не по моей вине колбасил, это все смурфик! Давай его съедим за такую подставу!» а -а -а! И получим, возможно, еще большую подставу. От него вдруг еще сильнее расколбасит. А может и наоборот, получим иммунитет от расколбаса. Залет сменяется падением. Сука, как избавиться от этого? Стою на ноги, голова немного кружится, а с ощущением падения сложно сохранять ориентацию в пространстве и не падать. Но мне удается подойти к стене и начать биться о нее головой. Удар, удар, еще удар, только еще сильнее. Ты чего делаешь, и без этого больно? Я ощущаю и свою, и твою боль. Так тебе и надо. Я сейчас разобью себе голову и вырублюсь. Регенерация все излечит. А после сна, скорее всего, вся эта фигня, что я ощущаю, пройдет. А ты на время так глядел? Какое еще время? Несмотря на свое состояние после испытания, я засек время для отдыха. И оно и так отображается в углу обзора самой системы. «Твою же!» — ругаюсь я, глянув на циферблат. «Блин, действительно, в и так отображается. Расколбас меня попутал. Ну и хрен с ним, пофиг. Через семь минут и тридцать одну секунду начнется следующий этап!» «Сука, нужно успеть поесть и попить. Жажда просто огонь». Быстро двигаюсь, опираясь о стенку к одной двери. В нее кто-то долбит, только сейчас понимаю, что в нее и раньше стучались. Просто за своими виражами я на это не обращал внимания. Распахиваю дверь, чуть не сбивая с ног Сэма, Тора и Дума. Макс, какого хрена ты еще спишь? испытание вот-вот начнется. В сторону, расталкиваю ребят, протискиваясь в коридор. Спешно направляясь в зал, где можно заказать еду. Каждое мгновение ощущаю, что прямо сейчас размажуся пол. На рефлексе приходится выставить руки вперед и идти, чуть наклонившись. Ты куда? раздается голос Сэма. Жрать, отвечаю ему. Ты как? это уже обеспокоенный голос Дума. Падаю. По пути еще кого-то отталкиваю. Да где же уже это кресло? В зале раздаются смешки, на тему Макса еще колбасит. О, Макс! Передо мной предстает сморфик, и белозуба улыбается. Как дела, бро? Резко беру вправо, огибая темнокожего парня. Меня немного заносит, и я чуть не падаю. Отталкиваюсь от молчуна, выравниваю курс и тороплюсь дальше, указывая на сморфика. «А ты вообще держись от меня подальше и больше никогда не подходи ко мне и ничего не подсовывай, а то сожру!» «За что, бро?» Вокруг собирается народ. Все с интересом смотрят на происходящее. Но сейчас мне плевать на это. Так мне нашептывать, сидящий в моей башке псих, Указываю указательным пальцем на свою голову. «После твоих безопасных спор он то взлетает, то падает, то взлетает, то падает, причем очень быстро!» Машу рукой вверх-вниз, показывая, как именно налетает психи, продолжаю говорить. «И я взлетаю и падаю вместе с ним. А еще психу больно, больно и моей голове. Так вот, это псих утверждает, что если тебя съесть, то мы получим иммунитет к расколбасу, устроенному тобой. И все у нас будет хорошо». Затем добавляю для наглядности ощерев зубы. «А я жрать сильно хочу, очень сильно». Ну вот, наконец и искомый предмет мебели находится. Плюхуясь на кресло, тут же начинаю тыкать на все подряд из меню. И все это подряд запихивать в себя. Видимо, зверский аппетит с морфика выводят из помещения, а то мало ли. Мне пытается что-то сказать, я не реагирую. Вся моя концентрация тратится на то, чтобы побороть страх. Страх того, что сейчас с огромной скоростью напарюсь на вилку. На всякий случай отбрасываю ее в сторону. Начинаю есть руками. Но в этот момент появляется ощущение очень стремительного взлета. Сильно сжимаю окорочок, дабы не улететь без него. Есть-то что-то нужно в небесах. Я ем, ем и ем. Не забываю про питье. В какой-то момент понимаю, что меня немного отпускает. Залеты и падения не такие стремительные. А когда истекают последние секунды пребывания в локации для отдыха, чувствую себя почти нормально. Вспышка переноса застает меня за глотанием чего-то жидкого из объемного кувшина. Когда она сходит, я так и нахожусь в сидячем положении, хоть и без кресла, а рука сжимает пустой кувшин. Ох, ни хрена себе, восклицает водяной, пораженный увиденным пейзажем локации нового испытания.